Глава 47. Лика. Всю дорогу до аэропорта меня не покидает чувство, что-то не так. Оно грызет меня изнутри, не дает отвлечься, мне даже дышать некомфортно. Пытаюсь уговорить себя, что я просто устала и не в состоянии думать, пытаться понять все свои ощущения. Уговариваю, что мне действительно нужен отдых, новая обстановка и другие люди вокруг. И чем больше твержу себе об этом, тем сильнее окутывает чувство, что никуда не хочу. Как и не хочу думать о Марке. Но запретить себе это сделать не могу. Мама о чем то воодушевленно щебечет, когда буквально тащит меня за собой в сторону стойки регистрации на рейс. А мое тело будто с каждым шагом наливается свинцом. И в голову, словно раскаленный кол, забивается один и тот же вопрос. «Почему не приехал Марк?» Неужели я опять станцевала на одних и тех же граблях? Доверилась и снова ошиблась. Это я настолько глупа? Или Марк истинный подлец? Досмотр и посадку на самолет, прохожу как в тумане. Но когда оказываюсь на борту, меня охватывает леденящая паника. Я не могу выбросить из головы мысль, что все заканчивается вот так. Нет уж. После того, что между нами было, я заслуживаю хотя бы галочки о прочитанном сообщении. Напишу все, что думаю. Все, что болит, и стонет в груди. Без разбора и смысла. Даже ответа ждать не стану. На автомате моя рука тянется в карман куртки за телефоном, но находит лишь заколку и парочку монет. Нахмурившись, лезу к себе сумочку, которую еще не успела убрать вверх на полку, но мобильного не нахожу. Странно, я вроде просила маму переложить его обратно к моим вещам. поднимая на нее взгляд, не переставая шарить ладонью по содержимому сумке. «Мам, мой телефон, ты не вернула его мне?» Она демонстративно закатывает глаза. «Тебе это сейчас так важно? Мы едва не опоздали на рейс. Прилетим, отдам, он в сумке, а она уже на полке». «Значит, достану сама». Вздыхаю и собираюсь встать с кресла. «Угомонись, Лика». Уже жестче проговаривает моя мать, хватая меня за руку. Ее ледяные глаза искрятся раздражением. «Мама, в чем проблема отдать мне мой телефон? Что за цирк?» «Проблема в том, что он тебе не нужен». Она угрожающе понижает голос. «Цирк здесь устраиваешь ты, Лика. Тебе толдычишь, как нужно поступать правильно, а ты все пытаешься играть во взрослую. Думаешь, я не понимаю, зачем тебе телефон? Хочешь ему позвонить? Мало тебе унижений. Не нужна ты ему. Заруби себе это на носу». «Бросил он тебя в очередной раз. Ребенка ты потеряла. А значит, Марку теперь не нужно играть с тобой в семью» и документами на развод, он ясно дал это понять. Меня словно опять ударили под дых, дёргаюсь от мамы, как от огня. Мне кажется, или тебе даже нравится говорить мне все это. Ты как будто удовольствие получаешь, разговаривая со мной так, как будто специально хочешь. Я замолкаю на полуслове. Смотрю на свою мать, медленно проваривая зашоренными мозгами последнюю фразу. «Ты ведь действительно делаешь это специально, да?» Сижу маме в лицо. «Говоришь о том, чего я боюсь, давишь на это». Ее неожиданный приезд, медовые причитания о своей заботе, грязь в адрес Марка, внезапно откуда-то взявшиеся деньги на отдых. Все становится прозрачным, а я — идиотка. Пойти на поводу у своих страхов и боли, вместо того, чтобы послушать саму себя. И сжатые в линию губы и недовольно раздувшиеся ноздри матери — лишь подтверждение этому. Ей нужно было, чтобы я во все это поверила. Ты сейчас успокоишься и прекратишь нести чушь. Ты много чего не понимаешь, Лика. Глаза мамы предостерегающе сверкают. Я даже не хочу знать, что тебе наобещали, чтобы навесить мне на уши лапшу. Выдергиваю свою руку из рук мамы. Но я никуда не полечу. Подниму дебош на борту, но сойду с этого рейса. Что я теряю-то? Рывком поднимаю с кресла. Успеваю только двинуться с места, как меня снова грубо хватают за край куртки. Лика. Громко шипит мама. «Сядь!» И тут же рядом возникает обеспокоенная стюардесса. «Девушка, прошу вас сесть на место!» «Я никуда не лечу! Выпустите меня!» Пытаюсь протиснуться мимо бортпроводницы. «Успокойтесь, пожалуйста!» Лепечет она, заботливо касаясь моей руки. Самолет уже выруливает на взлётную полосу!» «У вас паника! Вы боитесь летать?» «Да, паника! Я просто не хочу никуда лететь! Передумала!» «Лика, прекрати!» — рявкает моя мать. И мы уже привлекаем слишком много внимания. Другие пассажиры перешёптываются и косятся на нас. «Девушка, сядьте, пожалуйста!» — уже настойчивее просит стюардесса. «Вы не понимаете, я должна отсюда выйти!» Смотрю ей в глаза, как будто она моя последняя надежда. понимая что если самолет сейчас взлетит, то я просто окончательно сойду с ума. «Стюардесса явно собирается петь мне и дальше, что я должна сесть и пристегнуться, но вместо этого нас обеих пошатывает». Самолёт все это время уверенно выруливающий на взлетную полосу, тормозит, причем не очень плавно. По салону тут же проносятся возгласы. Я бросаю взгляд в иллюминатор и четко вижу, как замедляется движение асфальта за стеклом. Это замечает и стюардесса. «Я очень прошу вас, сядьте!» Бросает она спешно и исчезает из виду. А я так и стою в проходе, вцепившись пальцами в спинку кресла. Сердце в груди стучит настолько громко, что заглушает все происходящее вокруг. Самолет полностью останавливается под насторожённый гул пассажиров. Борт-проводницы стараются держать лицо, но, видимо, сами не до конца понимают, что вообще происходит. Зато понимаю я, когда по салону раздается голос. «Уважаемые пассажиры, с вами на связи командир экипажа. Наша авиакомпания приносит свои извинения за возникновение нештатной ситуации. Прошу вас проявить терпение, а гражданку Громову Анжелику Александровну покинуть борт. Вас ждет муж». Возмущения среди пассажиров лишь возрастают, а мое сердце летит куда-то вниз. Даже не взглянув на свою мать, я просто считаю шаги до выхода, с трудом передвигая ноги. «Вы Громова?» Та самая стюардесса, что пыталась усадить меня обратно в кресло, теперь удивленно округляет глаза. Я уверенно трясу головой. Громова. И никак иначе. Вот бы ради меня кто так заморочился. самолет остановил. Чуть ли не зависти вздыхает стюардесса и тянется к рычагу на двери самолета. Да, он умеет удивлять. Нервно шепчу самой себе, когда меня обдаёт потоком холодного воздуха. Это не отрезвляет. Пульс вибрирует по венам, заставляя меня дрожать. Ватными ногами делаю шаг на уже подъехавший трап, цепляясь пальцами за перила. Скальжу взглядом вниз по ступеням, задерживаясь на самый нижней. И потом, перестав дышать, перевожу его дальше. Я знаю, что увижу, а точнее кого. И в этот раз никаких ошибок. Я вообще не верю в происходящее. Так, наверное, не бывает. Но реальность говорит об обратном. Вальяжно расстегнутая куртка — И руки, засунутые в карманы черных джинсов. Марк подпирает с собой дверь пироного автобуса, оттолкнувшись от своей опоры, Громов делает один шаг вперед, осторожно сокращая разделяющее нас расстояние. И мое сердце, врезавшись в ребра, толкает меня вперед к тому, кого люблю. Я сбегаю с трапа, не ощущая земли под ногами, начинаю дышать, лишь когда влетаю в объятия Марка. Прихожу в себя окончательно чувствую, живой, нужный и любимый. Как только его сильные руки сжимают меня до самого правильного чувства в груди, теперь у нас все точно будет хорошо.